Глава четырнадцатая «Я убью тебя, Рейш!» — простонал Корн, когда я третий раз подряд вломился в его кабинет и сходу осчастливил очередными новостями. «Ну Но почему именно ты умудряешься принести мне самые дурные вести?» «Надо торопиться!» — оборвал его я. «Столицу придется усыпить сегодня, лучше прямо сейчас. У нас еще нет расчетов. Ничего почти нет!» значит, надо сделать. Вы представляете, во что превратится город, если до населения дойдет, что храмы мертвы? Жрецы нам больше не помощники. Большая их часть даже не помнит, что случилось этим утром, а остальных вырубило, как отца Гона. Мы остались одни, Корн, поэтому действовать надо быстро, пока мы еще на это способны». Корн обхватил руками голову и снова застонал. Что с настоятелем? У вас в лечебнице отдыхает, — сбавил обороты я. Он в порядке? Нет, он с трудом меня вспомнил, когда очнулся. И то лишь потому, что мы находились в тот момент на темной стороне. А что с храмом, — с обреченным видом спросил шеф. Он пуст, и, похоже, для отца-настоятеля это стало таким потрясением, что он попросту о нем забыл. причем забыл мгновенно. Шеф измученно прикрыл глаза, не хуже меня осознавая, что мы больше не успеваем ничего контролировать. Но миг слабости длился недолго. Времени на переживания или сожаление у нас не было. Каждая свеча неумолимо приближала Алтир к хаосу. Не знаю, какие еще сведения успел за сегодня получить шеф, но они явно были не самыми хорошими. так что моя информация просто усугубила и без того тяжелое положение начальника главного управления столичного сыска. Я, правда, сомневался, что у него есть полномочия для принятия столь важных решений, но никого другого у меня на примете не было. Лорд Верон Эскадо, мы с ним еще плохо знакомы, отец Роберта, Боюсь, у него и без того хлопот полон рот с королем, с его окружением, со знатью, среди которой тоже наверняка набирала обороты вполне обоснованная паника. О том, что сейчас творилось во дворце, я не хотел даже гадать. Чудом сводящий концы с концами король, едва держащая спину под тяжестью свалившихся на нее трудностей королева, полнейший хаос среди слуг и приближенных, Нет, ждать оттуда помощи бессмысленно. Как бессмысленно ждать адекватных решений от растерянных, не умеющих быстро делать дела чиновников всех уровней и мастей. Корн понимал это как никто лучше, и именно поэтому ему сейчас было так тяжело. Рискнуть взять на себя такую ответственность, стать тем самым человеком, который обречет огромную столицу на вынужденное бездействие, Сколько случайных травм получат люди, когда наши маги накроют алтир мощнейшим в истории заклинанием? Сколько человек упадет с лестниц, облучков кэбов или просто идя по улице? Сколько горожан разобьются насмерть, в недобрый час выйдя на балкон собственного дома? Сколько случится в городе несчастных случаев? Сотни? Тысячи? просто потому, что мы не успеваем никого предупредить. А даже если бы и успели, то на волне всеобщего помешательства абсолютное большинство алтирцев просто проигнорировали бы любое предупреждение. Обо всем этом Корн, безусловно, думал, пока лихорадочно просчитывал последствия. Но миг колебания прошел. Время действительно было слишком дорого». Поэтому, взяв себя в руки, шеф потянулся за переговорным амулетом, связался с начальниками участков, железным голосом велел всем действующим сотрудникам собраться в гуссе через пару свечей и, отбросив амулет на край стола, со стоном закрыл лицо руками. Я посмотрел на него с сочувствием, но занять его место было не в моей власти. Я всего лишь маг, а не стратег. Убийца нежити, а не тактик. Тем более, что мои слова, в отличие от слов шефа, остальные начальники могли со спокойной совестью пропустить мимо ушей. «Сходи, проверь, как там Хирьен», — устало произнес Корн, когда в кабинете воцарилось гнетущее молчание. «И приведи всех, кто еще остался в здравом уме. Нам понадобятся любые маги с любым даром». в состоянии адекватно оценивать ситуацию. Я, поколебавшись, все же рискнул уточнить. «Илдж уже дал вам предварительные выкладки по заклинанию». Корн опустил руки, и я поразился тому, насколько же постарело за эти мгновения его лицо. «Нет, Рейш, у меня ничего нет, никакой определенности. Нам придется действовать на бум в надежде, что твой план не сорвется». От этих слов мне стало совсем тоскливо. Но что еще я мог сделать? Только кивнуть, забрать из коридора Роберта и в самом мрачном настроении отправиться на нижний этаж, собирать под знамена управления жалкие остатки магов, которые могли хоть чем-то помочь. По пути я успел отметить, что защита здания претерпела существенные изменения, а в ней появилось много новых элементов, которые маги Корна создали по моей инструкции. Но даже они не закрывали сотрудников от воздействия чужеродной магии. Хотя, если верить шефу, забывчивых и вышедших из строя в Гуссе все-таки было гораздо меньше, чем в среднем по столице. Это давало надежду, что в остальных управлениях маги остались более или менее работоспособными, но гарантий, как раньше, не было. так что фактически я даже сейчас не знал, кто именно и в каком состоянии встретит меня в лечебнице. «Привет, Арт!» — криво усмехнулся Лив Херьен, с некоторым трудом поднявшись с постели. «Мне тут недавно сказали, что столица качается на грани катастрофы. Это правда?» Я с облегчением выдохнул. «Что-то вроде того. Ты как, способен поучаствовать в эксперименте?» «Что за эксперимент?» — деловито осведомился Светлый, доковыляв до комода и принявшись рыться в поисках одежды. «Да так, ничего особенного. Надо всего-навсего усыпить население всей столицы, чтобы люди не покалечили и не поубивали друг друга, пока мы будем разбираться с главной проблемой». Херьен выудил из ящика рубашку и форменные брюки и с подозрением покосился в нашу с Робертом сторону. «Это та самая проблема, из-за которой ты даже здесь опасаешься отпустить от себя ученика?» Роберт неловко отвел глаза, а я спокойно кивнул. «А меня ты тоже собираешься повсюду водить за ручку?» С еще большим подозрением осведомился Лив. «Перебьешься. Твоя задача — суметь выбраться на улицу и удержаться на ногах до тех пор, пока Корн не скажет, что уже можно падать». «Тогда ладно», — успокоился Херьен, принявшись снимать с себя выданную целителями рубашку и тонкие полотняные штаны. «Постоять я еще смогу, но лучше все-таки будет найти какой-нибудь стул, потому что надолго меня вряд ли хватит. Арт, что происходит?» Я перехватил предельно серьезный взгляд друга, и пока Лив переодевался, коротко пересказал ему последние новости. «Дерьмово!» — емко оценил происходящее тот. «Значит, Корн собирает в управление всех магов в надежде, что они сумеют удержать над столицей одно громадное заклинание?» «Да. Это плохая идея», — проворчал Хирьен, торопливо оглядываясь в поисках сапог или хотя бы ботинок. «Почему?» «Потому что устойчивой структуры для сонного заклинания таких размеров не существует». а для того, чтобы его масштабировать, понадобится, знаешь, сколько энергии. Я проследил взглядом за его метаниями. «Сколько?» Светлый на пару мгновений замер, закатив глаза и что-то про себя подсчитывая, а потом выдохнул. «Больше полусотни человек. Причем их придется расставить в ключевых точках, которые станут для заклятия опорными, и заставить отдать для него весь резерв». «Имей в виду, уровень магов должен быть не ниже среднего, только светлые...» «Так, да где же эта демоновая обувка?» «Посмотри под кроватью», — машинально отозвался я. «А ты откуда знаешь про заклинания?» Лиф опустился на корточки и, отдернув свисающую почти до пола простыню, просиял. «Точно, вот они!» «Херьен!» А, непонимающе обернулся Лив, доставая из-под кровати сапоги. «Ах, ты про заклятие!» «Да я в свое время диплом в университете защищал, именно по масштабированным заклинаниям. С сонными, правда, работать не доводилось, но что и как, я примерно представляю. Я замер. Ты?» «А что такого?» — проворчал Хириен, закончив с экипировкой и натянув на поясе ремень. «Думаешь, я совсем дурак?» Между прочим, у меня диплом с отличием. Я ж изначально хотел в боевые маги податься, но пока нет войны, в наших услугах нуждаются мало, а подписываться на пожизненную службу в спецотделе я не захотел. Вот и пошел в ГУС. Вскрывать трупы, между прочим, тоже бывает интересно. Мы с Робертом уставились на Светлого во все глаза. «Лив, сколько тебе понадобится времени, чтобы масштабировать заклинания?» Из расчета того, что его надо растянуть на всю столицу, тихо спросил я, боясь спугнуть нежданную удачу. Теоретически, ну, от силы свечи три, может, четыре. Это если просто сделать расчеты на бумаге. А вот если найдешь мне сферу с нужными данными, то раза в два меньше. Я оскалился. Отлично. Роберт, тащи этого чудика к корну. И побыстрее. «А ты куда?» — изумился Хирьен. «Искать твоих коллег по другим палатам. Чем фол не шутит? Может, у нас еще один гений найдется?» Свечи через полторы в холле главного сыскного управления Алтира народу было не протолкнуться. Темные, светлые, магов собралось так много, что у меня в душе даже шевельнулось нечто похожее на гордость за кадры столичных сыскных управлений. Светлых, само собой, оказалось гораздо больше, но они, по определению, рождались раза в два с половиной чаще, чем мы. И все равно, почти две сотни дееспособных, обученных, неглупых магов — это немалая сила». Единственное, что омрачало мою радость, это тот факт, что в то время, как все сыскари собрались здесь, столица осталась совершенно без защиты. Корн снял магов со всех патрулей, со всех выездов и даже со сложных дел, скинув их на городскую стражу. О том, что творилось на улицах в эти две свечи, даже говорить не буду. Ситуацию можно было описать лишь одним словом — хаос. Причем хаос полнейший и бесповоротный, который с каждым мгновением только нарастал. Из-за этого шеф приказал даже табличку со здания снять, чтобы бестолково носящиеся по улицам, охваченные паникой люди, не срывали готовящуюся операцию. Поскольку места в холле было не так уж много, то люди стояли и сидели везде, где смогли пристроиться – но, несмотря на скученность, в помещении было на удивление тихо. Маги со всем вниманием слушали вещающего с лестницы Корна, который в это время кратко и по-деловому описывал наше почти безнадежное положение. Разумеется, без упоминания богов и тех сложностей, которые мы заполучили с их внезапным уходом. И это было правильным решением. Большинству магов незачем знать такие душещипательные детали. Их наиглавнейшая проблема – некий артефакт, отнимающий у жителей столицы память. Задача – найти этот артефакт, способы решения этой задачи. Ну и далее по тексту. Пока шеф, старательно обходя острые углы, обрисовывал ситуацию, я успел пройтись по периметру здания и усилить защиту, которая давала, пусть маленький, но все же шанс, что всеобщее сумасшествие не затронет нас хотя бы в ближайшие пару-тройку свечей. За это время Лив должен был закончить расчеты, а начальство планировало осуществить беспрецедентный по размаху эксперимент, способный сохранить жизни мирного населения. Когда я закончил с обходом и поднялся в кабинет Корна, Там все еще кипела работа. Херьен, сидя в кресле шефа, что-то ожесточенно черкал на бумаге и отчаянно спорил с сидящей на краю стола Хок, которая трясла перед его лицом мелко исписанными листами и с жаром что-то доказывала. «Ты не понимаешь», — с раздражением отмахнулся от магички Лив. «Это только увеличит нагрузку на магов». «Зато мы получим преимущество», — рявкнула на него Хок. «Знаешь, сколько жизни это поможет сохранить? Тысячи, десятки тысяч. Разве мы не для этого все затеваем?» Да, обстановка в кабинете была нервной, но оно и понятно. От своих я ничего не утаил, за исключением того факта, что мы остались не только без жрецов, но и без божественных покровителей». поэтому поводов для тревоги, опасений и громких споров у них было предостаточно. Сидящая в соседнем кресле Триш невольно поморщилась, когда эти двое сорвались на крик и заспорили еще яростнее. А Роберт, которого я оставил в самом защищенном помещении Гусса, бросил на меня умоляющий взгляд. Я деликатно кашлянул. «Что за сырбор? Лив? Хок?» «Какого демона вы упражняетесь в остроумии вместо того, чтобы уже выдать нам конечный результат?» Спорщики одновременно замолкли. Хок, бешено раздув ноздри, отвернулась, а Лиф страдальчески поморщился. «Ничего. Лора предлагает совместить сразу два заклинания, а я ей говорю, что в этом нет смысла». «Что за заклинание?» — поинтересовался я. «Сонное и стазис». А в чем проблема? Ни в чем. Хок зло выдохнула и, повернувшись, обвиняюще ткнула светлого пальцем в грудь. Проблема в том, что он не хочет со мной соглашаться. Я перевел взгляд на Херьена. «Это глупо!» — почти простонал Лив и смял в кулаке исчерканную до черноты бумагу. «Ну что же ты такая упрямая? Неужели не видно, что при такой нагрузке наши маги просто сгорят? Даже Илчвон решил не связываться, ушел, потому что оно того не стоит. «Да кто вообще говорит о нагрузке?» — взбеленилась Хок. «Это если по отдельности их использовать будет плохо, а если оба заклинания начать создавать одновременно, то на общие затраты энергии это почти не повлияет. Зато стабильность заклятия повысится почти вдвое, не говоря уж про дополнительный эффект». который поможет нам уберечь мирных жителей от ненужных увечий. «Эй, — Эй-эй, не орите! — вмешался пока они не сцепились снова. — Лив, идея же толковая. Что конкретно тебя в ней не устраивает? — Вот что! — буркнул Светлый и указал на целый ворох бумаг, испещренный знаками и формулами. — Я сделал расчеты по сонному заклинанию. Илдж все одобрил, поэтому их уже можно использовать. «А Хок предлагает пересчитать их с нуля, потому что у нее, видите ли, в последний момент возникла другая идея. Просто пересчитать с нуля. Можешь себе представить? А знаешь, сколько это работы и сколько еще времени мы на это угробим?» «Да я сама тебе все пересчитаю», — огрызнулась Лора. «Причем прямо сейчас, не сходя с места». «А ты умеешь?» — удивился я. и удостоился такого уничижительного взгляда, что чуть не крякнул от неожиданности. Хок слезла со стола и с достоинством выпрямилась. «Чтоб ты знал, Рейш, масштабирование простых заклинаний было моей любимой темой во времена студенчества, и я тоже защищала по ней диплом. Защитила, между прочим, и тоже с отличием, только на пару лет раньше, чем некоторые». Я глянул на эту парочку с откровенным скепсисом. «Что же вам мешает совместить обе идеи в одну? Время? Не переживайте. Без вас все равно не начнут. А полсвечи больше или меньше особой роли уже не играют. Город и без того сошел с ума. Дальше падать просто некуда. Тогда что? Принципы? Лив? Хок? В чем дело? У вас что, детство в одном месте заиграло?» «Или мне назвать это другим словом, более уместным, только грубее?» Магичка поджала губы и снова отвернулась, а Херьен неуловимо порозовел. «Идиоты вы оба!» — спокойно заключил я, даже не глянув в сторону бумаг. «Идея стазиса хороша. Если вы сумеете закончить ее в ближайшее время, мы это непременно используем. Если нет, значит, будем работать с тем, что есть». «Даже в том случае, если заклинание окажется нестабильным. Вам ясно?» Лив, буркнув что-то неразборчивое, уткнулся носом в бумаге, а Хок мрачно кивнула. «Спасибо!» — одними губами произнесла побледневшая от волнения Триш, когда в кабинете воцарилась тишина. «Арт, а ты мне не поможешь?» — не поднимая глаз спросил Херьен, когда я развернулся к выходу. Но я только покачал головой. Увы, мое образование как мага все еще было неполным. Многие пробелы, которые оставил мастер Этор, я даже сейчас не успел заполнить. Вопросы же масштабирования заклинаний, что простых, что сложных, для меня вообще были сродни дремучему лесу. Меня готовили сугубо как практика, поэтому с расчетами я при всем желании помочь не смогу. «Сколько у нас времени?» — проворчала Хок, успев немного остыть. Я только усмехнулся. «Его давно нет, но, думаю, за пол свечи мир не рухнет, так что работайте, солнце еще высоко». Спустя пол свечи перед корном легли две стопки бумаг, исписанные мелким убористым почерком. Писала, очевидно, Хок. У Лива почерк был хуже. Но сам факт того, что в последний момент они все же успели сделать два варианта заклинания, меня порадовал. Когда есть выбор, жить становится чуточку проще. Даже если выбирать приходилось из того, что плохо, и того, что намного хуже. «Молодцы!» — скупо похвалил магов шеф, когда ознакомился с результатами расчетов. «Идея со стазисом действительно толковая. Но почему вы решили поставить ее только в реальном мире? Разве неудобнее было бы совместить?» Лора и Лив обменялись быстрыми взглядами. «Это существенно уменьшит нагрузку на наших магов», неохотно признала Хок к вящему удовлетворению Хирьена. «Поскольку емкость заклинания стазиса напрямую зависит от количества лиц, которым его подвергнут, Это важное уточнение. А так как сонное заклинание будет требовать постоянной подпитки, и мы не можем точно сказать, сколько времени его придется удерживать, то количество накопителей рассчитывали в расчете на три дня. Если за это время проблему с воздействием чужеродной магии устранить не удастся, то придется брать дополнительные емкости. Их число, как вы понимаете, конечно И как только накопители в столице закончатся, а это когда-нибудь все равно произойдет, то нам придется или снимать заклятие, или же тратить на его поддержание собственные силы. «Мы предлагаем во время создания заклинания увести всех темных магов во тьму», добавил Хирьен, когда Корн откровенно задумался. «Это еще больше снизит затраты на масштабирование». поскольку на тёмных не понадобится растягивать защиту. «Когда заклинание станет стабильным, её роль начнут выполнять обычные амулеты», — снова вмешалась Лора. «Но разряжаться они будут быстрее обычного, поэтому нужно раздать людям запасные». «Насколько быстрее?» — тут же отреагировал шеф. «Раза в два, но проблема в другом», — тревожно сообщила магичка. Если мы рискнем накладывать двойное заклинание, то на это уйдут почти все резервы светлых. Использовать их для поиска источника чужой магии будет невозможно. Однако при этом мы с большей вероятностью сохраним город. А если использовать в столице только заклинание сна, то защитить от его воздействия мы сможем лишь небольшой участок пространства. К примеру, вот это здание. а каждый выход за его пределы будет заканчиваться для нас так же, как для остальных горожан, по крайней мере, в реальном мире. «Какой тогда в нем смысл?» Лив метнул на Хок свирепый взгляд, но все же решил ответить. «Смысл в том, что защитные амулеты в течение какого-то времени смогут оградить магов от воздействия масштабированного заклинания. В случае, если мы используем только сон, сможем сохранить резервы светлых и получим большее количество магов, способных вести поиски. «Но это ограничит их по времени», снова повысила голос Макичка. «А в твоем варианте у нас вообще не останется магов. Темных у нас в наличии аж в три раза меньше, чем светлых. Зато они смогут прочесать город дальше и по темной стороне, где не надо использовать защитные амулеты». Что твои светлые смогут сделать за пару свечей? Далеко уйдут, а? А что сделают темные, когда понадобится вмешаться? Выйдут в реальный мир и тут же уснут? тиховы буркнул Корн, по второму разу просматривая бумаги. Ишь, разорались, как неверные супруги. Рейш, что скажешь? Я обвел глазами переполненный кабинет, в котором помимо меня Хок, Лива и Корна присутствовали начальники участков, и честно признал. «Не знаю. Маги моего профиля хороши для поисков лишь на темной стороне. В обычном мире большинство из нас слепы». Лив кинул на Хок победный взгляд. «Но если выбор стоит между количеством магов и расстоянием, которое они сумеют покрыть, я, пожалуй, за расстояние. Это надежнее, хотя и дольше». при том, что абсолютного запрета на использование защитных амулетов у нас нет. Это просто повышает риски пребывания на темной стороне, и не больше», — закончил я, после чего светлый тут же скис, а Хок, напротив, воспряло духом. «Херьен, сколько, по твоим расчетам, маги смогут удерживать сонное заклинание над городом, если мы используем вариант со стазисом?» Лив поморщился. Если у нас будет столько накопителей, сколько сейчас, то неделю. Если они закончатся, а мы успеем восстановиться хотя бы наполовину, то еще плюс два-три дня». «Приемлемо», — ответил я на невысказанный вопрос шефа. «За неделю можно многое сделать». «Илдж, Рош, Эрроуз», — Корн обвел глазами своих заместителей. «Ваше мнение?» Маги переглянулись. «Я за второй вариант». Почти одновременно высказались темные. «Я за первый», — неожиданно не согласился с ними светлый. «В нашей ситуации время важнее, чем расстояние. Тем более защиту можно установить в любой точке города и при необходимости использовать на любом здании на наше усмотрение. Тогда вопрос с расстоянием решаем». Лив, подтверждая слова коллеги, торжественно кивнул. а Корн, напротив, нахмурился. «Есть еще один вариант», — обронил он после долгой напряженной паузы. «Херьен, сколько светлых понадобится для двойного заклинания? Только точно! Человек сто пятьдесят, не меньше, то есть все, кто сейчас находится в холле. У нас их будет сто восемьдесят два», — спокойно сообщил шеф и пояснил. Я получил ответ от герцога Искадо. Его маги в деле. Так что мы используем двойное заклинание, но без потери в качестве и количестве.